Это было то, что случилось когда-то и с ним самим. Такое чувство может завести куда угодно. Басини умоляла о чем-то, а она, такая спокойная, такая мягкая, вместе с тем непоколебимая в своей пассивности, сидела, устремив взгляд на траву.